Карамельный мир грез. Последние велети, сладкий мир Пламбир жил в мире и спокойствии. Слово зло, ненависть казались всем жителям волшебного мира чем-то далеким потусторонним и не имеющим к ним никакого отношения. Эти слова были непонятны и не несли за собой никакого смысла. Вся жизнь здесь была, как в райском саду сладостей. Здесь не знали ни гномов, ни карликов. Все это казалось сказкой, которыми пугают детей, и они им иногда снятся, но пломбики никогда не принимали их всерьез, пока однажды зло не зародилась в одном из жителей сладкой страны. Пломбики даже понятия не имели, с чем они имеют дело. С тех пор многое изменилось. Теперь каждый боится и не знает имя этой сущности. Со временем пломбики научились прятать детей от зла в пломбире, чтобы оно не похитило и не напугало ребенка. Только благодаря радостным эмоциям детей существует эта сладкая страна. Без смеха и радости пломбир тает. Катулка перенесла Марфу прямо в карамельную пустыню. Она уже не раз оказывалась в каком-то фиолетовом дыму, с трудом различая, что творится вокруг. Девочка оглянулась по сторонам На ее ногах, вцепившись всеми четырьмя лапами Висел кот с огромными от испуга глазами Она кое-как его оторвала от себя и попыталась успокоить В это же мгновение повсюду раздался треск Как будто шарики воздушные лопнули все разом И возле нее появилась Маркоша и Свекоша Свекоша была обеспокоена и стала звать своих птичек Но ни одна из них не откликалась и не появилась Одни перышки лежали в клетке Она собрала их, положила в руки И стало что-то шептать негромко Почти не слышно что-то капать туда И вдруг в воздухе появилась парящая птичка Только гораздо меньше размером И еще одна, еще одна, еще одна Ой, как хорошо, что вы со мной Обрадовалась Свикоша Они переродились, птички перерождаются снова Если есть перышко, хотя бы одно Если капнуть фосфорный мед прямо на них Все гибнет «От горячего зла! Они быстро вырастут!» Радостно подмигнула Свикоша. Кот, увидев птичек, быстро пришел в себя и начал весело гоняться за ними. «Где это мы?» Спросила девочка и стала оглядываться по сторонам и рассматривать все вокруг. «Карамельная, Карамельная пустыня, пустыня!» Сказали вместе Свикоша и Маркоша. «Идем в казино! Нам же туда надо! В другую сторону! Там же находится замок! Наверху! Там же фосфорные пчелы!» Удивленно спрашивала Марфа Пломбиков. «Все не так-то просто!» «Если ты оказалась здесь, значит, по твоим следам ведет охотник!» Спокойно сказала свекоша и покормила одну из птичек. «А это еще кто? Рассказывайте уже!» Спросила настороженно Марфа, а потом вдруг рассмеялась, плюхнулась в воздушное кресло из пломбирных цветов. Пломбелов, он же охотник за пломбиками и детьми. Есть легенда о пропавших пломбиках их сахарной деревне. Так вот их так и не нашли. Только один остался и как будто бы сошел с ума. Никуда не отходит от домиков, ни с кем не общается». Не спит, сидит на полянке и охраняет их сахарные домики. Ждет своих друзей, но они так и не вернулись. Так вот, охотники есть один из похищенных пломбиков. Он заколдован и не помнит настоящего себя. Он очень опасный и кровожадный. Вредина вложила в него самую большую порцию зла. Я знаю этого ждущего пломбика. И он уже не один. Я ему друзей наколдовала. Засмеялась девочка и сдула пудру с руки. Пломбирная прохлада. Пение где-то вдали, щебетание пташек, тишина и сладкий запах клонил девочку ко сну. Марфа огляделась, вокруг ничего не было видно, кроме розового дыма. На какое-то мгновение этот туман спрятал ее ото всех, и какая-то необычная энергия затягивала, манила ее все глубже и глубже, волшебная магия царила вокруг. Вдруг маленький холодок, словно дыхание ветра, подул на нее прямо к ее ногам, и она сделала вдох и почувствовала знакомый приятный запах маминого печенья. Он был настолько знаком, что манил ее все дальше и дальше. От этого аромата закружилась еще больше голова, но вдруг сон оборвался. Девочка даже не поняла, когда она успела заснуть. Рядом сидел Сахарок, и по его грустным глазам было понятно, что он хочет куш. «Сахарок!» Я только заснула Зевая, сказала Марфа и вдруг поняла, что она ты все еще в пломбире Ты не спала, это так остров карамельных грез на тебя и на всех детей действует Тебе казалось, что ты спишь и остров грез тебя зовет к себе Но ты не спала, хотя все казалось таким настоящим и знакомым тебе Нет грани между сном и реальностью Сказала свикоша и посмотрела на Маркошу так, как будто бы они разговаривали глазами и понимали друг друга без слов Ты готова? Вперед, к острову грез! Помни, охотник пойдет по твоим следам Ты должна спрятаться в своих снах Чтобы он не нашел тебя настоящую Спрячься в своем сне, только ты знаешь Себя настоящую Сказала и обняла Марфу Маркоша Он знает все о тебе, твой запах, твой характер Твоих друзей, даже твои слабости У тебя есть оружие против него Твоя сила, которая внутри тебя Ну и конечно пригодится хитрость И смекалка, еще один важный плюс Это то, что ты знаешь свой каждый сон И только ты знаешь, чем он Закончится, он тебе уже снил Больше мы не можем идти с тобой дальше. Ты одна туда пойдешь. Сахарок останется с нами. торопливо рассказывала Свикоша. Мы спрячемся, но не скажем где, потому что охотник может это увидеть в твоем сне. Там, на острове грез, твое сознание беззащитно. Мы найдем тебя на другой стороне портала. Ах да, чуть не забыла, на острове есть портал. Через него ты окажешься у фосфорных пчел в стеклянном городе или город разноцветных леденцов. Не пугайся, они хоть и выглядят странновато, но совсем не злые ребята Это уже и есть земля-разина уточнила Викоша Кто бы говорил про странновато, здесь все странновато Подумала про себя Марфа Будь собой, не дай охотнику тебя поймать Ступай, Марфа, твоя сила сильнее страха Сказали пломбики, забрали сахарка и исчезли Девочка осталась одна в этой розовой пустыне, наполненной сладко-розовым дурманющим туманом Только Раздавался тоненький голосок из кармана Ты одна, мы с тобой Будем помогать тебе, куда бы ты ни пошла Все равно окажешься на острове грез Так что сперей, иди, шагай вперед Выкрикивали морфушечки Девочка обрадовалась, что она не совсем одна И еще не спит Или спит Уже было не разобрать, где сон, а где явь. Марфе не давали покоя слова, сказанные ей пломбиками. «Твоя сила сильнее страха?» «Какая сила?» «Что имела в виду Свекоша и Маркоша?» «Быть может, моя волшебная сила?» «Мой блокнот?» «Но как же тогда слова внутри меня?» «Нет, что-то другое. Я знаю свои страхи, я видела их в лицо». У пломбиков они тоже есть, но они не скрывают их. Они показали мне их, и я увидела свои. Они похожи на мои, но с разными глазами. Я пройду эту пустыню, наполненную страхами, и посмеюсь над ними на острове грез. Я верю, что смех и радость победит страх. Да, я сейчас боюсь, но я вижу его и знаю, ты всего лишь плод моего воображения. Я сама тебя придумала. И я тебя уничтожу, потому что ты зло, страх Как дикий зверь ты сама кормишь из своих рук. Но как только еда заканчивается, голодный зверь хочет тебя съесть. Марфа шла вперед, туман постепенно рассеивался, а вокруг, как зеркало, под ногами блестела застывшая карамель. Ого, как красиво! Это все реальность? Это все со мной? Подумала Марфа. Вдруг цвет туманности поменялся, и он стал фиолетовым. «Что это значит?» – прошептала Марфа. Это охотник рядом Все, девчули, нам конец У нас как орешки скушены Ой-ой-ой, как страшно Душечки, не бойтесь, я вас спрячу Залезайте в сумочку, я спрячу вот здесь Разберусь с охотником и вернусь за вами Шептала Марфа Ну уж нет, мы с тобой Мы будем сидеть тихо <связать> Да, девочки? Да-да-да Кричали Марфушечки Охотник шел медленно, шаг за шагом Он знал каждого в этом i samme «Никто не может сбежать от него!» Он осматривал каждый кустик, каждый шарик мороженого, каждый сахарный цветочек, птички, жучки, мотыльки. Все попрятались, все кругом замолчало. Он смотрел во все глаза. Охотник был зол. Мир-пломбир хранил молчание. Охотник — это слуга королевы, это бывший пломбик, но он не помнит, кто он и откуда. Он знает только лишь одно, что он ловит тех, кого приказывают поймать королеву. Он безжалостен и жесток. С собой повсюду у него лук и живые стрелы, от которых ни один пломбик и ни один ребенок не сможет сбежать. Его стрелы издают крик. Это звук отчаянный и очень жуткий. Когда доносится этот крик, все прячутся. И каждый житель пломбира знает, что охотник кого-то поймал. Лес тоже хранил молчание. Все, кто хоть раз встречался с охотником, больше не появлялись в лесу. Охотник уже знал, где Марфа, но не спешил. Хотел насладиться отчаянно ним как будто играл с ней в игру под названием страх. Карамельная пустыня – это застывшая карамель, как зеркало гладкое. Интересный феномен – всегда туман розового цвета, ничего не видно, нет ни начала, ни конца, посередине есть остров. Называется он «Мир грез», «Мир детских снов», и чем ближе к нему, тем медленнее идет время. Куда бы ты ни пошел, все равно окажешься на острове грез. Нужно быть готовым к любому повороту событий, все возможно на этом острове. И Марфа уже близко-близко подошла к нему. Марфа. Альфа должна подготовиться к полету. В мире снов не ходят, а летают. Либо падают, как со скалы. Она может менять свой сон и загадывать желания. Но она не должна засыпать слишком крепко. Охотник близко. Он ловит сны. Он может ее поймать, и она навсегда останется в своем сне. Застрянет Марфа должна помнить, что она на острове своего сна Что это ее сон И здесь ее правила Охотник не должен ее найти в ее сне А спрятаться на острове может только она сама Все потайные места знает только сама Марфа Она должна сыграть с ним в прятки на своей территории Марфа шла по пустыне Здесь не было видно ничего, кроме розового тумана А под ногами была блестящая карамель Где-то был слышен то смех, то плач топ -пение мамы. Все звуки были так знакомы ей. Ей было совсем не страшно. Она думала о том, что скоро увидит свой сон. Интерес был гораздо сильнее страха. Настолько сильнее, что ноги сами спешили туда. Со всех сторон пахло сладостями, печеньем, которое так любила Марфа. Где-то вдалеке мелькал сахарок. Она еще слышала его мурчание и сигналы машин, которые она слышала каждый день под своим окном, засыпая. Шум города и даже шум самолета, пролетавшего Над ее домом Где-то вдалеке шел мультик И пели песню шоколадные жуки Звуки, запахи Все смешалось Наконец все затихло Исчезла музыка И исчез туман Марфа начала парить как бабочка И какая-то неведомая сила подняла ее вверх Как во сне Она висела прямо в воздухе. Вдруг она увидела себя со стороны. Но движения были настолько медленные и скованы, что она не могла дотянуться до самой себя. Она хотела сказать себе, предупредить себя. Но голос пропал, ни звука. Все как во сне. Марфа открыла рот, хотела закричать, но была нема, как рыба в аквариуме. Не смогла произнести ни слова. Тут девочка увидела себя, сидящую на высокой горе. Вокруг плавно парили облака и медленно плывала. Или вокруг нее Это был сон, который она не могла вспомнить Она сидела на самом краю горы В белых, как снег, облаках И вдруг из одного облака Сверкнула молния, как будто перед грозой А она все сидит, не шелохнется Как будто и не видит ее И смотрит вниз пристально Марфе стала любопытна На что это она там смотрит Внизу, решила подобраться поближе Сделала несколько воздушных прыжков И оказалась возле себя Она совсем меня не видит «Почему? Это мой сон? Почему я его не помню? Я же не сплю на самом деле!» Думала Марфа. Девочка уселась рядом с собой и попыталась рассмотреть, кто это там внизу горы, куда она смотрит. «Внизу горы мой двор. Знакомые мне ребята. Они играют на моей детской площадке. Они смотрят на меня, улыбаются, махают мне рукой. Они зовут меня? Они меня видят? Марфа, иди к ним!» Кричала девочка себе, но звуков никаких не произносилось. «Наверное, ты боишься упасть разбиться? Ну да» здесь высоко. Начала оправдывать себя Марфа. Вдруг цвет неба поменялся, он стал приобретать темные оттенки. Девочка поняла, что здесь охотник. Почему-то сразу сообразила, что нужно спрятаться, но было уже поздно. Он видит меня, и я вижу его безобразное лицо. Ой, мамочки, что же делать? Он идет прямо ко мне. Марфа задержала дыхание и зажмурила глаза от страха, но тут вспомнила. «Мне нужно успокоиться и постараться управлять своими эмоциями. Это же мой сон. От охотника можно ожидать все, что угодно. Но я не боюсь охотника. Я не боюсь высоты. Мой страх — это вы! Я всегда боялась с вами дружить, знакомиться, играть. Я всегда хотела этого, но боялась сделать первый шаг», — думала, закусив губу Марфа. Охотник тем временем приближался тихими, осторожными шагами, чтобы не спугнуть свою добычу, которую он давным-давно но уже приметил. Ему оставалось лишь сделать выбор между двумя девочками и пустить стрелу, которая уже покрикивала за его спиной. Пломбелов знал, что ребенок уже в курсе, где он и что он рядом. Перед его глазами было две Марфы, но лишь одна ему нужна, и лишь один выбор он должен сделать как можно быстрее. Тем временем Марфа стала решать, что же ей делать. «Я не могу сидеть и ждать выбора охотника», думала Марфа. Она мечтала, чтобы он поскорее исчез, и она проснулась, но ничего не происходило. Она ощущала его взгляд всей спиной. «У меня один выход — прыгнуть вниз. Я не разобьюсь. Я открою глаза и буду смотреть, за что ухватиться». Несколько раз повторяла девочка. «Это же сон, а значит это иллюзия. Вы не за правду, наверное». Нотки сомнения появились в ее голосе. «Я сильнее тебя. Ты не сможешь одержать победу. Мерзкий страх». Кричала и смеялась Марфа, сама не ожидает от себя такого. В то же мгновение за ее спиной раздался крик стрелы. Это охотник натянул тетиву и явно выбрал цель. Он сделал шаг вперед и бесцеремонно выпустил стрелу. Марфа закрыла глаза и прыгнула с горы. Она летела так медленно, что она видела, как вокруг нее падали камушки со скалы. Она падая увидела, как стрела попала в ту, другую Марфу, и она растворилась, как дымок в воздухе, а сверху на нее смотрел злой охотник, во взгляде было что-то далекое, злое и непонятное ей. Она летела и думала, вот сейчас я упаду вниз, и что дальше? А вдруг я так и буду лететь? Марфа открыла глаза и оказалась в своем дворе. Детей, которые что-то Говорили ей, смеялись и обнимали ее И это было прекрасно, она их не знала А они как будто бы ее всю жизнь знают Марфа засмеялась и с облегчением вздохнула Как будто камень с души упал Это была победа, ее победа и тоже ее Вдруг туман рассеялся, растворился как сон, и перед девочкой открылась невероятно красивая картина. В небе, в ванильных облаках, висел замок короля Казеина незабываемой красоты розово-белый, с радугами вокруг. Со всех сторон его облепляли белые воздушные шары, похожие на мыльные пузыри. Это было невероятно красиво. Возле молочной реки она увидела стеклянный город фосфорных пчел и сразу же отправилась туда. От красивой реки, облитой блестящими бликами и золотистыми солнечными зайцами, то и дело выскакивали белые пузырьки, похожие на мыльные, но они были молочные. И в них летали пломбики На фоне живого стеклянного города Это было незабываемое зрелище Как будто смотришь в калейдоскоп А стекляшки меняют свои узоры с какой стороны не глянешь Все узор, да такой красивый Будто из камней драгоценных выложен Пчелки и правда необычные, ростом с Марфу, большие изумрудные глаза смотрят прямо в душу. Усики словно прическа, как две косы, а крылья резные, как снежинки. Наконец-то я с ними познакомлюсь и увижу их прекрасный город. Она вошла в стеклянный город благородных фосфорных пчелок. Это словно другой мир в пломбире, будто из стеклянной мозаики, и через него, через весь этот город, текла река Молочный Мед, а над городом висел замок короля Казеина, но попасть в него можно только через стеклянный город. В городе царила особая атмосфера Каждая пчела, как в улье, знала свою работу И не отвлекалась понапрасну Некоторые из них играли на флейтах Опуская дудочки в молочную реку И выдувая из них большие молочные пузыри Какие же они красивые Их крылышки, как снежинки Переливаются разными цветами А музыка волшебная вокруг Некоторые пчелы что-то записывали Здесь было много существ И они все торопились попасть в замок Королю Казеину Это было похоже на аэропорт и зал ожидания В центре города стоял Стеклянный замок и оттуда Отчетливо шел аромат цветов Кода в замок не было. Подойдя поближе, Марфа увидела себя в стекляшках, из которых был сделан весь декор. Она протянула руку к своему отражению, и каково же было ее удивление, ее отражение осталось неподвижным. Как будто вторая Марфа, которая в отражении не пожелала протянуть ей навстречу свою руку. Вдруг сзади послышался голос. Повернувшись, девочка увидела королеву фосфорных пчел. Она была гораздо больше остальных, которых видела Марфа. И отличалась от них Рядом с ней висел огромный молочный шар Девочка так давно ждала этого Что ничего не спросив Прыгнула в молочный шарик и полетела Высоко-высоко поднявшись Над пломбирным царством Она с высоты видела все королевства В которых она была И в которых еще не удалось побывать Это было прекрасно Это был целый мир Наполненный невероятно добрыми существами Которые так похожи на нас Но гораздо добрее, дружнее Марфа летела Тела и думала Вот бы еще заглянуть кому-нибудь в гости, я же еще не побывала в гостях у витаминки и в гостях у хранителей, почему я их не встретила? Лецитиновые леса так прекрасны, а ягодный рай? Глава 6. Королевство короля Казиина. Возвращение. Это была неземная красота Повсюду летали мотыльки, жуки, пчелы пломбики гуляли по королевству повсюду пели играли танцевали Царило веселье на этой планете радости и вечно сладкого холодного лета это удивительный мир населенный невероятными существами которые так похожи и не похожи на нас марфа летела и думала вот бы заглянуть в гости к свекоши и маркоши и еще раз увидеться с агаром она чувствовала что это конец пути но не конец приключения вдруг шар остановился он как будто прилип к замку, девочка вышла из него и отправилась на поиски входа. Вокруг все ее приветствовали и кланялись ей. Все знали ее имя и с почетом протягивали свои прохладные ручки, говоря ей спасибо. Сотни разных пломбиков, не похожих друг на друга, все они хотели прикоснуться к Марфе или дотронуться до ее руки. Марфа ощущала себя кинозвездой на красной дорожке, но как только она прошла главные ворота замка, все как будто перестали ее замечать. Ей очень хотелось увидеть короля Казеина и амулет, который так ждет продавец мороженого. Она шла и размышляла про себя. «Наверное, он когда-то здесь был, когда был ребенком, а теперь хочет сюда вернуться». Надо поскорее отыскать казино. Думала Марфа и оглядывалась по сторонам. Она подняла глаза вверх. Над ее головой летали маленькие мотыльки. С их крылышек осыпалась золотая пудра. Там же кружились молочные пузырьки, похожие на мыльные. Высоко-высоко кто-то летал, похожий на огромного белого дракона. И самая красивая в мире радуга висела над замком возле пушистой лестницы стояли стражники, похожие на две сладкие белые булочки, и держали в руках хрустальные или ледяные палочки и не обращали на Марфу никакого внимания. Они обсуждали какое-то событие, интересное только им. Девочка присмотрелась и увидела, что вокруг нее кто-то ходит, и этот кто-то не один. Они невидимые оставляли после себя лишь маленькие следы вокруг. Искрясь чары развеялись, и она их увидела. Это были маленькие, круглые, размером с горошину леденцы. На их голове торчал, как из земли белый листик, вместо рук и ног листики. Они щурились, будто бы боялись яркого света. Как только они заприметили, что были обнаружены, быстро сбились в кучку, превратились в белый куст и начали дрожать, наверное, от страха. Марфа прошла мимо, потому что впереди было кое-что поинтереснее. Посреди зала катился, как мячик, шарик мороженого, а он направлялся точно на нее. И она решила отбежать в сторону, но вдруг шар остановился, и у него появились руки, на которых были глаз. Пломбикант, круглый пломбик, он немного неуклюж, но это не мешает ему быстро передвигаться. Он прячет ручки и ножки в туловище и быстро перекатывается туда, куда хочет. А его глаза располагаются на руках, и для того, чтобы посмотреть на кого-то или куда-то, он прикладывает руки к своей голове. Он великий чародей и изобретатель. Несмотря на свой округлый и необычный вид, он очень могучий и сильный. Он мастерит все новые новые волшебные вещицы, которые помогают детям в пломбире. Он коллекционер, в его В коллекции собраны все игрушки-потеряшки. Он любит порядок во всем. Этот замороженный шарик с глазами встал на вафельные ножки, приложил руки к голове, открыл глаза и заговорил. «Привет, Марфа! Тебя уже давно ждут. Идем со мной!» Марфа смотрела край не подозрительно на шарик. Она не знала, что ожидать от него в следующее мгновение. «Не доверяешь?» Словно читая ее мысли, произнес Шарик на ножках, и вдруг наступило холодное молчание, но немного погодя... «А голосам в твоей голове ты веришь?» «Не бойся, я хочу тебя рассмотреть поближе. Как же ты выросла! Последний раз я видел тебя вот такой маленькой!» Засмеялся Шарик открыл какой-то комод возле огромной двери. Там... В первом ящике пищали и разговаривали маленькие существа, напоминающие ягодки с большими добрыми глазками. «О, Кан, как твои дела? А кто это с тобой, Марфа? Это есть Марфа! Та самая Марфа! Какая же странная!» Шапочка миленькая, все королевцы говорят о своих приключениях. А право у блокнот, а охотника ты видела? Болтали ягодки без умолку. Ягодки неугомонный народ. Они очень любопытные и чересчур болтливы. А почему они в шкафу живут? Девочка только хотела протянуть руку к ним, но Шарик закрыл первый ящик огромного белого комода и сказал. Их дом это ягодный рай. Они прибыли сюда на великий бал и привезли с собой ингредиент для... Волшебного мороженого А ждут они его в комнате для гостей Созданную по их заказу Ожидают бал в ней Из-за их маленького роста Их могут не заметить и наступить И еще у нас в гостях свекоша Что может вызвать некий дискомфорт для нее Так как все, что меньше неё Она принимает за тараканов и пауков Я с ней уже знакома Ее птички чуть не съели моих морфушечек Тыкант «Я? Я тут уже была? Почему я не помню? Мы знакомы?» «Я тебя знаю по твоим снам. Остров грез хранит сны всех детей. И твои тоже». «Ты не похож на других пломбиков». «Конечно, я другой. Ты еще не всех нас видела. Мы разные по характеру, внешности». Но есть у нас кое-что общее, что объединяет нас всех. Это наш дом-мир-пломбир». И тем временем Кант открыл другой шкаф-комода, внутри которого хранились шкатулки волшебные. Точь-в-точь, -точь, как у Маркоши в домике, которая перенесла ее в пустыню, он открыл одну и взял из нее свечу. Закрыл и подошел к комнате, дверь которой была похожа на огромную снежинку. Открывая дверь, он протянул Марфе свечу. Она взяла ее в руки. «Идем, идем, будешь моей гостьей!» «Только ничего не трогай!» «Не шуми!» – прошептал пломбик, как будто боялся кого-то разбудить. Он шагнул в комнату, в которой было темно. Марфа почувствовала тепло, которое исходило от свечки. Она освещала коридор комнаты, повсюду сверкала и блестела пудра. На стенах, на полу, потолке Марфа видела живые картины. На них были пломбики, они что-то говорили, но как только свет от свечи удалялся, они становились безмолвными. «Мы пришли!» «Сейчас, сейчас, сейчас будет свет!» – пухленький шарик забегал по комнате Он задул свечу и стало темно пломбик открыл окно комнаты, и она вся наполнилась светом. Все вокруг зашевелилось, заговорило и стало жить своей жизнью, будто до этого все спало. На стенах ожили картинки, они то и дело повторяли «Марфа, Марфа пришла, Марфа, Марфа марфа пришла». На верхних полочках стояли статуи, как будто бы из белого фарфора. Они передвигались и смотрели вниз на Марфу, махали руками и улыбались. «Идем, я покажу тебе кое-что». Кант открыл потайную дверь, за которой было много полочек, на них лежали детские игрушки, сломанные детальки, ключики, соски, пружинки, заколки, роботы, куклы без рук и ног. Много-много-много всякой мелочи, даже носки. Вот видишь, это... Моя коллекция Забытые детские игрушки Дети их выбрасывают или забывают про них А я их чиню, чтобы они могли с ними играть в своем сне Я их нахожу в снах и забираю себя Но как только игрушка готова Она вновь появляется в мире грез Марфа хотела спросить про свою игрушку Но Кант ее опередил Да, и твоя есть в моей коллекции Это кошечка в шапочке с ушками зайца Ты так долго с ней играла А потом... Подросла и забыла про нее ушка я пришил Посмотри, теперь она как новая Марфа глазам не поверила Это же моя кошка А я ее очень долго искала А мама сказала, найти не может Ушко оторвалось и я ее забросила Моя кошка Марфа прижала ее к себе, но Кант Обиженно сказал Ты не можешь ее забрать Ты однажды от нее отказалась Она останется здесь и будет тебя навещать во сне Только во сне ты сможешь с ней поиграть Забурчал себе под нос пломбик И спрятал ее, за шкаф Марфа заулыбалась Ей было приятно встретить свою первую игрушку Некоторые из моих игрушек могут изменить мир Их бывшие хозяева когда-то были детьми Кто-то уже взрослый, кого-то уже нет Но каждый из них Любит свою первую игрушку и помнит ее, потому что они отдали всю свою любовь, искренне, возможно, в первый и последний раз. А когда ее не стало, они рыдали так же искренне, как и любили». По ребенку, жаденок, фу, пожалел игрушку Это морфушечки мои, они так бедны и живут в моем потайном кармане Никак не могу понять, что же делать с ними Сказала девочка и прикрыла кармашек Можно мне посмотреть, я не обижу Кант приоткрыл карман, улыбнулся и сказал Кажется, у меня есть отличное местечко для них, идем, я покажу Пломбик достал из-под горы снежинок книгу Очень большую и очень старую, судя по цвету, книга была заперта на замок. Марфа никогда еще не видела таких древних книжек. От нее пахло конфетным шкафом в бабушкином доме, старым засохшим кексом. Такой запах был всего в двух местах, в которых она его ощущала. Книга была переплетена, но из-за древности у нее стерлись буквы на обложке. Лишь одна буква читалась, буква М. Пломбик бережно сдувал пыльцу, разноцветную прижимал ее к себе. Девочке стало понятно, что она очень ценная и важная для него. Вдруг из книжки показался свет, и еще лучик, и еще. Она засветилась и послышались голоса, пение, стрекотание, и как только он открыл ее, оттуда повылазили разные существа. Марфа никогда их не видела, они были похожи на сказочных. Они все стали ласкаться и радоваться пломбику. Марфа взяла одного из них в свои руки и почувствовала, что-то теплое разливается по всему телу, приятное и спокойное. «О, они уже действуют на тебя!» — засмеялся Кант. «Чувствуешь их доброту и любовь?» «Они прекрасны!» — говорил Кант, гладил и прижимал их к себе. «Ну вот, вот это место. Здесь скрыт целый мир детских фантазий. Это чудо я храню и берегу. Каждое существо — мой друг. В этом мире много хорошего, но и плохого хватает. Мир ребенка богат, разнообразен и чудесен. Здесь собрались детские фантазии. Для кого-то они были реальными и продолжают сниться до самой старости» а кто-то навсегда с ними попрощался. Но ни одно существо не может просто взять и исчезнуть. У него должен быть дом, и он у них есть. Самые великие мечтатели — это дети. Они видят мир в других красках, в настоящих красках, волшебных. Кто-то бросает свою мечту, а кто-то хранит ее и защищает, пока она не станет реальностью. Там хватит места и для твоих, Марфушечек. Вырезайте, вы не можете всегда прятаться в кармане. Вот ваш дом. Здесь все рады вам. Марфа опустила руку в карман и достала маленьких Марфушечек-душечек. Они осторожно выглядывали из-за пальца и смотрели с недоверием на книгу. Ну, смелее, смелее, вам понравится. Марфа опустила руку перед книгой, и они быстро вбежали туда. Послышался смех и удивление. У! Вдруг книга захлопнулась, и пломбик принялся закапывать ее снежинками. Марфа помогла Канту закопать волшебную книгу фантазий. Простите, я могу узнать, где же мой котик и когда я встречусь с казином уважаемый Кант? Спросила девочка. Я думал, ты не спросишь. Тебе не интересно со мной? Давай ты мне поможешь перекатить вон те огромные фруктовые ледяшки, и мы поспешим на бал, Марфа. «На бал? Я пойду на настоящий бал?» Обрадовалась Марфа и с радостью покатила ледышку. «Великий праздник мороженого! Собираются все королевства и приносят свои дары. Ингредиенты для волшебного мороженого. У тебя тоже есть особый ингредиент. Он главный. Ты, конечно же, знаешь легенду. Этот ингредиент появился благодаря тебе, твоему доброму сердцу, смелости и искренней радости». «Вот он!» Это сила радости, смелости и доброты. Произнес кто-то за ее спиной. Марфа повернулась и увидела продавца мороженого. Он стоял напротив нее, в руке, с кулоном. Девочка остолбенела, продолжала слушать каждое слово. Дети настолько искренни и чисты, красиво радуются, умеют смеяться, от души расстраиваются, мечтают. Один лишь только взгляд ребенка нам сразу дает все понять. Нет в нем ни капли лжи. Разве это не волшебство? Разве это не чудо? Находить счастье в мелочах и радоваться этому взрослый мир другой. Они забыли, что были детьми когда-то. Забыли искреннюю радость. Они забыли, как легко находить счастье, побеждая свои страхи. Победа над собой – это великая победа и шаг навстречу к мечте. Как это? «А как же вы здесь оказались? Не дождался?» Марфа задавала вопросы, которые сами лезли ей в голову. «Я и есть Казеин. Просто в таком виде тебе хочется меня видеть. А еще я бываю таким, таким, вот таким и вот таким». И Казеин начал перевоплощение. Он поменял с десяток обличий, в которых его видели дети. «Ребенок сам решает, каким я буду. Молодым или старым, веселым или грустным, смешным или серьезным». Но всегда я остаюсь другом, который никогда не предаст улыбаясь, сказал казин и предстал перед Марфой в своем настоящем обличии. Белый, как снег, его наряд ослеплял своим светом, в его переливах играли яркие краски, мягкие шарики мороженого. Добрые большие глаза изумрудного цвета выделялись на белом, светлом, сияющем лице, как маскарадная маска. Его белый наряд окутывал шею и голову, немного нависая под подбородком, создавая иллюзию складок. В его руке карамельная трость, на конце которой камень, похожий на изумруд, точь-точь как цвет его глаз. На белом наряде выделялись два крыла, похожих на крылья бабочки, ярко-оранжевого цвета с коричневыми переливами. На голове была белая шляпа, усыпанная цветными шариками, леденцами и перышками. На груди Казина блестел и переливался кулон, похожий на мороженое в вафельном стаканчике. Каждый житель знает, пока в руках Казина кулон, можно спать спокойно, потому что он заботится о всех жителях Пламбира. Марфа была в полной растерянности от увиденного. Казеин, а почему бы просто не пригласить в гости? К чему вся эта погоня? Когда-то давно наш мир был полон гармонии и счастья. А теперь мы пытаемся сохранить его. Мы существуем только благодаря вам, детям. Ваша сила искренней радости настолько чудесна. Ни одно волшебство в мире не способно на такое. Она способна удержать зло, она способна пробудить любовь в самых темных уголках души, она способна верить в себя до конца. Только дети могут пройти самый дремучий лес. Поверив в себя и свои силы, нет ни одной трудной ситуации, с которой бы не справился ребенок. Наш мир полон чудес, он достоин лучшего. Здесь сбываются все мечты. Детская искренность – это высшее волшебство. Никакое зло не устоит против него. Но с годами волшебство уходит. Лишь сильный способен сохранить его. Я не встретил еще ни одного ребенка, который бы не хотел побывать здесь. Вот ваша самая главная особенность. Маленький народ, вы верите. И вы знаете, что мы есть с самого рождения. Доброта и искренность – вот два спутника, неразделимо шагающие по миру детства. Моя душа испытывает страдания, когда маленькие создания плачут или грустят. Я хочу помочь всем найти верный путь и показать выход. И уж поверь, очень трудно мне сделать выбор. Говорил и смотрел прямо в глаза Марфи король Казиин. Казиин повесил кулон на шею Марфи, и в ту же секунду вокруг нее загорелись разноцветные огоньки. Закружилась радуга из ярких красок, и кулон загорелся ярким светом. От него шло мягкое, доброе тепло, как будто от маминых рук. С ней происходило что-то странное. Она стала парить в воздухе, а тепло растекалось по ее телу, чувство, как будто бы в теплой ванне с пеной купаешься. Это было прекрасно. Кулон наполнялся волшебной силой и излучал свет, который находился внутри кулона и просился на свободу. «Теперь осталось добавить этот ингредиент волшебное мороженое». «Добро пожаловать на пломбирный бал, Марфа! Этот праздник в твою честь!» произнес как заклинание Казеин, и в то же мгновение закружились метели, снежные вихри вокруг нее. Да так, что Марфа закрыла глаза, она не боялась, она верила, что эта сладкая страна не причинит ей зла. «Кулон» Как только она открыла глаза, как по взмаху волшебной палочки стихли все вьюги, и перед ее глазами начали падать хлопья сладкого белого снега. Марфа протянула руки и почувствовала легкое покалывание. Это было приятно, снежинки таяли в ее ладонях, но это были не капли воды, а капли мороженого. Марфе захотелось убедиться в своих предположениях, и она без раздумий попробовала. И да, это был вкус, знакомый каждому жителю Пламбира с детства. Это был вкус. Молочный мед В большом белом наполненном блеском и шармом зале Ее приветствовали все гости Все без исключения смотрели только на нее и радовались Зал был похож на огромный свадебный торт Он состоял из нескольких белорозовых ярусов, на самом верху которого стоял трон Казеина, а рядом висел в воздухе огромный прозрачный полый треугольник, похожий на пирамиду. Все гости королевств были в сборе, даже хранители стояли на втором ярусе. Ооо! «Какая красота!» Подумала Марфа. На их головах были разноцветные шары разной формы и размера, тело было похоже на цветную глазурь разные расцветки, и она, как перышки у птички, покрывала один слой за другим. Глаза большие, а вот ртов у них не было. Рядом с ними кружились шоколадные жуки и игрались между собой, как котята. Заприметив Марфу, они подлетели прямо к ней, и тут началось. Все, кто были там, запели песенку, ту, которую Марфа слышала Не первый раз Она уже даже слова знала Радости не было предела Все смеялись и радовались Пока не встал король Казиин Все сразу затихли и стали его слушать Он долго говорил о каждом из присутствующих В этом зале только хороший Выражал благодарность пломбикам Их было очень-очень много И каждый был совершенный Не похожий ни на кого Как снежинки на окне Марфа познакомилась с еще одними из них Пломби Йорк Пломби-птах, пломби-бен Каждый хотел посмотреть на нее и, если получится, познакомиться Какие же они добрые! В их глазах столько любви к своему дому, к друг другу Вот если б в нашем мире было так Каждый из представителей королевств пломбирного мира Поднимался к королю казину И приносил свой незаменимый ингредиент для волшебного мороженого которое готовилась прямо у них на глазах в этом таинственном треугольнике это было волшебство или магия, с каждым новым ингредиентом мороженого становилось все больше и больше. Первым преподнес свой волшебный ингредиент дедушка Агар. Это были гуаровы бобы, мотыльки опустили их прямо в висящую в воздухе пирамиду, все засверкало и заблестела. Следующей поднялась к пирамиде Серотаниша. Она достала капельки росы, счастья и добавила их прямо в пирамиду. В то же мгновение появилась радуга внутри нее. Королева стеклянного города фосфорных пчел поднесла свои чудесные дары. Это был фосфорный мед и добавила его тоже, все заискрилось и закружилось внутри пирамиды. Маленькие ягодки тоже принесли свой дар. Пломбикант поднес их на белой большой подушке в форме звезды к пирамиде и они добавили свой фруктовый нектар и все закружилось еще сильнее мотыльки из лецитинового леса закружились над пирамидой яйц их крылышек осыпалась блестящая пудра король казеин добавил из реки молочный мед предпоследний ингредиент и все успокоилось теперь настал твой черед марфа громко с гордостью в голосе произнес король казеин и протянул Марфе руку девочка огляделась по сторонам все зашевелилось Все начали отступать и показывать глазами наверх. Вафельные дамы хихикали и шептались, а их шляпки, как жили, тряслись. Свекоша и Маркоша смотрели на Марфу с грустью, как будто прощаясь с ней. Они указали наверх, а там сидел кот Сахарок и ждал Марф. Дед Агар показал на сумочку, в которой лежал блокнот, и Марфа поняла, что он этим хотел сказать. На большой воздушной подушке сладкой ваты в форме звезды восседали ягодки, они тоже хихикали и слали Марфе воздушные поцелуи. Марфа поднялась по карамельной лестнице на второй ярус, там хлопали крыльями мотыльки и осыпали ее своей пудрой. На третьем фосфорные пчелы во главе со своей королевой опускали глаза, тем самым показывая свое уважение к ней. Четвертый ярус хранителей, витаминка, серотониша, ванилька, верные и преданные казеину, хоть у них и не было ртов, Марфа говорила с ними. Серотониша держала в руке необычное существо, похожее на одноглазую улитку. Она гладила ее, и та плакала, и слеза капала на безжизненный росток пломбирного дерева из лицетинового леса. Девочка именно там видела такие, и он на глазах. Оживал. Это была магия или волшебство до да мурашек. Это теперь твое дерево, Марфа. Оно будет здесь всегда. Ты ему сегодня подрила новую жизнь. И она поднесла росточек к ней. Придумай ему имя. Оно будет расти вместе с остальными деревьями и ждать своего часа. Маленький беленький росточек выпустит еще два беленьких листочка. Маленький беленький росточек выпустил еще два белых листочка, чихнул и прижался к ладошке девочки. Он был еще слаб и не смел, ему все казалось таким большим и неизвестным. «Он, как и ты, переродился. Ты вернешься в свой мир другой, и только твоя в этом заслуга!» Сиротаниша обняла Марфу и отошла в сторону. «Сахарок! Я назову его Сахарок! Белый, как котик мой!» Засмеялась Марфа и была так рада новому другу. Тут в зал залетела огромная снежинка и раскричалась на весь зал. «Новости! Новости! новости Марфа засветилась от счастья, пока весь пломбирный мир обсуждал последние новости, девочка смело поднялась к королю Казеину. Она сняла с себя кулон и отдала его Казеину. Спасибо вам за все, за то, что вы есть, ваш мир и вы. Я верила и знала, что где-то в далеком параллельном мире есть вы. Такие добрые, искренние, смелые, любящие существа. Благодаря вам я научилась дружить и стала смелой. Не за что, мы здесь совершенно ни при чем. Ты сама справилась в трудных ситуациях. И заслуга здесь только твоя, Марфа, и ничья больше. Твоя доброта – вот твое сокровище. Доброту не купишь в магазине, Доброту на рынок не везут. Доброту ты не найдешь в корзине, А я все ищут там и тут. Доброта, как солнце, людям светит, Свой стуман из непогожих дней. Очень много доброты на свете От нее становится светлей Добрым будет я Казиин взял кулон, открыл его. Оттуда вырвалось что-то искрящееся и разноцветное. Взорвалось, как салют, прямо над мороженым и осыпалось разноцветной пудрой на него. Ну вот и все. Нам пора прощаться. Волшебное мороженое готово и ждет другого ребенка. А тебя ждет впереди целая жизнь приключений и ярких событий. И будут хорошие моменты. Ну и плохие тоже. Главное, помни. Пусть море будет грозным, маяком ведет нас доброта. Мир-пломбир не прощается с тобой, а говорит, до встречи. И пусть будет наше море грозным, маяком ведет нас доброта. Добрым Все вокруг стали кричать ее имя и обнимать так сильно, что, казалось, сердце выпрыгнет. Но вдруг розовый туман заполнил весь зал так, что ничего не было видно, Лишь чья-то рука вела, вела куда-то ее, вокруг пролетали тени, казалось, огромные птицы или драконы, и тени гигантской серотониши, тени ягодок где-то мелькали вдали, и все еще слышалась та чудесная песня, и морфушечек голоса, и даже крик стрелы охотника, и городской шум машин, и мамин голос «Проснись, Марфа!» Ты не заболела, детка? Девочка открыла глаза, мама держала ее за руку и гладила по голове. Она вскочила, подняла подушку, а там лежал фантик от мороженого, а внутри него кулон в виде мороженого. Рядом лежал котик и мурлыкал. Она откинула одеяло и вышла на балкон. «Меня зовут Марфа. Я живу на последнем этаже многоэтажного дома. Я побывала в самой сладкой стране под названием Пламбир», сказала девочка, надела свой кулон и кинулась к входной двери. «Марфа, ты куда? А завтрак?» Крикнула ей вслед мама. «Навстречу приключениям!» Улыбнулась Марфа и выбежала во двор. на пороге лета мы назвали танец этот. там бада бум-бам-бам просто двигали а потом ещё так ногами ты уже танцуешь с нами там бада бум-бам-бам и дождик в небе да. и лужи еро Teksting av Nicolai